— Ныне все области лунси вновь в наших руках. Это ваша заслуга. — Это еще не победа, — отвечал сы — Шусские войска сейчас в Ханчжуане. Они не уничтожены. — Дайте мне большое войско, и я возьму Сычуань. Цао-Жуй разрешил сы и выступить в поход. Но тут вышел вперед один из сановников, стоявших перед Сао и сказал «Государь, разрешите мне предложить вам лучший план наступления. Мы быстро покорим царство Шу и усмирим царство У». Поистине, едва военачальник Шу поход свой завершил суровый, а в царстве Вэй уши рвутся в бой и план обдумывают новый. Если хотите знать, кто был этот человек, прочтите следующую главу. Глава 96 Едва сдерживая слезы, Джугелян казнит Ма -су. Обрезав себе волосы, Джоу Фан обманывает Цао Сю. Итак... Тот, кто предложил более совершенный план наступления на царство Шу, был никто иной, как Сунь-Дзы. Он сказал, через земли нань проходит долина Сегум, вдоль которой на 500 ли тянутся каменные пещеры. Воевать там невозможно. Если поднять все войска поднебесные в поход против царства Шу, на вас не замедлит напасть восточная У. Если же мы воевать не будем, царство Шу и У перессорится между собой, а мы в это время успеем укрепить свои силы и победим их. Цао Жую план понравился, и он повелел разослать военачальникам приказ держать оборону, а сам, оставив Гохуа и Джан Хе охранять чанань вернулся в Ло -Ян. Тем временем Джугэлян возвратился в Ханчжун и устроил своему войску смотр. Тут ему доложили о прибытии военачальников Ма-Су, Ван-Пина, Вэйяне и гаосяна сяна Джугэлян позвал в шатер ван и сказал ему, «Я приказал тебе и ма охранять Зетин, а вы сдали его». Я уговаривал Масу выполнить ваш приказ и построить укрепление на дороге, но он не послушался. Иван Пин подробно рассказал Джугеляну о том, как они потерпели поражение. Джугелян прогнал Ванпина и велел привести Масу. Сколько раз я тебя предупреждал, что Тин, главная наша опора! — опоровский чалджугелян, когда Масу опустился перед ним на колени, Ты поручился жизнью своей семьи, что выполнишь мой приказ. Почему ж ты не послушался ванпина Ты виноват в том, что Дзетин пал, что войско наше разбито. Если военачальники нарушают приказы, что требовать от простых воинов, ты приступил в военный закон, и теперь не прогневайся. Ты мне все равно, что брат, сквозь слезы продолжал Джугелян. О семье не беспокойся». Я о ней позабочусь. Он велел стражи вывести и обезглавить массу. Вскоре Жугалян подал доклад государю Хоуджу, в котором просил освободить его от должности первого министра. Поразмыслив, Хоуджу решил понизить Жугаляна в звании Сделал его военачальником правой руки, но не освободил от обязанностей первого министра и полководца. Джугалян остался в Ханчжуне, чтобы готовиться к новому походу. Он обучал воинов военному мастерству, запасался провиантом, снаряжал военные корабли. Обо всем, что делалось у Джугаляна, лазутчики доносили вейскому государю, и он призвал Сыма-И на совет. Как раз в это время привезли доклад от яджоутского командующего Цао-Сю, который сообщал, что правитель округа поян принадлежавшего восточному У по имени Джоу-Фан, изъявляет желание покоряться царству Вэй вместе со всем своим округом. Он прислал доверенного человека, которому поручено договориться о семи условиях.